Глава 63 «Ты в Москве, что ли, давно не был?» Уже клокоча спросила Гусильникова. «Не был», — сказал ковригин «Путешествовал». Оказалось, что башню побелили и пост милиционеров учредили не зря. Сегодня валил снег, и дураки, и одержимые не пришли. У милиционеров забот не было. — Я пришел, — сказал Кавригин. — Ты не в счет, — отказал ему в одержимости Гусельникова. Хотя при своих заскоках и вывертах мог бы попасть и в одержимые. — И заняться выселением беса из португалки де Луны. — Какой португалки де Луны? — удивилась Гусельникова. — Ах, этой! — Она изделия апологетов Петра. Так что ты хочешь услышать от меня? Тогда слушай. Сам знаешь, с паузами, но возникает потребность возникновения нового заступника, святого или святой, как правило, личности, доступной для понимания, многострадавший и потребной людям именно в свою пору. Так было с Ксенией Петербургской, Матроной Московской. С ней началось в 60 годы на памяти наших отцов, И вот она уже канонизирована. И мощи ее притягивают толпы в Покровском монастыре. Теперь же началось увлечение Софьей Алексеевной. Тоже ведь была страдалицей. «Кем увлечение?» – удивился Кавригин. «Да, да, Софьей!» – воскликнула Гусельникова. «Я отношусь к Софье Алексеевне и ее брату Федору Алексеевичу симпатией. Несколько работ о них написала». «Докторскую готовлю. Но какая же Софья святая!» «Сказано о легкости народной жизни в пору ее правления», – произнес Кавригин. «Как же! Помню, помню», – сказала Гусельникова. «Ключевский. Но с чего бы вдруг увлечение такое яростное? Будто фанаты Спартака не дошли до Лужников и остановились у наших стен. Нет, не так. Я не права». Фанаты Софьи где-то в других местах. К нам же брели просители. Естественно, дело это не одноразовое и не на один день, а ощутившие себя в русле потока. О чем просили и будут просить? Тут полный набор обращений к заступникам. Чаще, конечно, об избавлениях от болезней. И собственных, и недугов ближних, а также страданий домашних любимцев, нередко котов. Нынче же среди прошений были тексты экономические, со словами об ипотеках, кредитах, долгах, залоговой стоимости, слов-то многих я и не знаю. Башню и камни рядом с ней обцеловали и списали фломастерами, ручками, а где и малярными кистями. Еще и ящик железный приволокли для бумажных ходатайств чудотворящей страдалицы Софьи Алексеевне. Для нас эта стена стала стеной плача. Вот ее и побелили, закрасили людские упования и приставили к стене милиционеров. Толп здесь, конечно, не было, но десятки озабоченных к нам являлись, иные приползали. Кстати, наиболее интересные бумаги из ящика я оставил у себя. Вот, например, режиссер, добившийся права ставить в камышине мещанина во дворянстве Мольера, просил у софьи алексеевны благословение и поддержки в работе но ну и так далее если для тебя это важно можешь их почитать важно сказал ковригин ну и приезжай к нам сказала гусельникова молодые годы вспомним а на свирели у вас никто не играл спросил ковригин где удивилась гусельникова на стене на башне никто не играл «Сказала Гусельникова. «Никто с заманными дудочками к нам не являлся. Не было нужды. Сами шли. Мода образовалась, вот и шли». «Завтра же и приеду», — сказал Кавригин. «Ты завтра в музее будешь?» «Буду. Эки ты прыткий». «И как я возвышусь в глазах сотрудников», — рассмеялась Гусельникова. «Такой знаменитый человек и вдруг посещает меня». «Не понял» сказал ковригин «Ты у нас теперь герой светских хроник», сказала Гусельникова. «Читай глянец, и уж, конечно, такую газету, как «Самец и самка». А ведь возникало у ковригина желание повстречаться и поговорить с Гусельниковой. И по делу. Рита многое знала о времени Алексея Михайловича, о царевне софии и ее братье Федоре якобы незаметно побывшим царем российским шесть лет и сгинувшим в пропасти людской забывчивости. И, конечно, Кавригин рассчитывал, что сможет обратиться к Гусельниковой за советами и подсказками в связи с предполагаемым сочинением. И могла ехидная Рита высмеять его непременные и необоснованные фантазии, что пошло бы Кавригину на пользу. Но хотелось ему повидать Гусельникову не только по делу, а и просто так. Любопытно было взглянуть на сверстницу, какую не видел лет десять. Рита в студенческие годы была полной крепышкой и имела прозвище «Веснянка». Когда-то в разных краях и землях создавали свои березки, и где-то на юге радовал публику девичий ансамбль «Веснянка». Головы всех веснянок украшали витые косы-венки, естественно, искусственные. Такую халу от уха до уха держала украшением и девица Гусельникова. Трогать ее никому не позволяла и сердилась на всех, кто ставил под сомнение натуральность косы. Даже поглядеть, какая нынче прическа у Риты Гусельниковой, было бы для Ковригина делом приятным. Но слова Риты о его светской славе сейчас же отбили у Ковригина охоту выходить на люди. Раньше он даже порадовался бы забавам желтынов и покрасовался бы в местах ночных сборищ сливок общества. Теперь он будто бы испугался за репутацию свиридовой И что же такое обо мне пишут? — стараясь хоть бы звучать молодцом, — спросил Ковригин. «Писать о тебе ничего не пишут», — рассмеялась Гусельникова. «Тебя упоминают, с намеками. В оконцах светской хроники дают твои меланхолические физиономии. Ты будто бы одинок и горд. Но при том, то ли бойфренд звезды, то ли Альфонс при ней». «И кто же эта звезда?» «А то ты сам не знаешь». «Но ее уважают, не желают обидеть и потому о ней не злословят». «Ну ладно, жду тебя завтра». «Пожалуй, завтра у меня не получится», — смутился Ковригин. «Много работы за столом. Только вернулся из поездки. Надо вывалить на бумагу впечатления «Понятно», — сказала Гусельникова. «Я так и думала. У светских людей свои заботы. Но ты все-таки заезжай». «Обязательно», — мрачно сказал Ковригин. Взволнованный он позвонил Антонине, а потом и Дувакину. Поинтересовался, знают ли они, что он теперь персонаж светской хроники, и если знает, почему об этом ничего не сказали. Знали. Знали обо всем близкие люди. Но Антонина уверила его, что все это не остроумная чепуха, кем-то, впрочем, наверняка подстроенная. А Дувакин заявил, что это для него ковригина и его публикации прекрасный пиар, и надо благодарить дурака, затеявшего эту шутку. Но, может, и не дурака, а денежного мешка, имеющего свои расчеты, они Дувакином не разгаданы, а потому его тревожит «А Свиридова знала об этих шутках?» – спросил Кавригин. «Если знала, что сказала». «Что тебе мнение какой-то Свиридовой?» – рассмеялся Дувакин. «Тебе-то что, ею интересоваться или жалеть ее?» «Я люблю ее», — сказал Кавригин. «Твои сарказмы я заслужил. И более никаких глупых вопросов я задавать тебе не буду». «Надеюсь только, что это не ваш журнал», — затеял столь замечательный пиар. Да еще и с перемещением в пространстве с пивом в буфетах. Один из акынов в Ваягузе сообщил что в жаркие дни в Москве-реке появятся медузы, пока не съедобные но позже говорящие. Это не ваш пиар? Нет? Ну, слава богу. И все. Привет, Петя. Погоди, погоди, — заторопился Дувакин. Мы принимаем во внимание твои странные путешествия и, как ты сам определил, контузии в них. Тем не менее, ждем от тебя продолжения Лобастова, — «Может, и Лобастов имел приключения, связанные с орденом Дервишей, то есть нищих и бедствующих в радости? Может, и у него были любовные сюжеты и друг осел с летающим ковром? Погоди, не бронись! Посмотрел бы я на тебя на ковре-самолете, особенно в условиях торнадо. Ты, может, стал бы волшебником изумрудного города? Но нормальный человек и в штиль скатился бы с ковра». Откуда и с чего бы в арабском фольклоре возник ковер-самолет? Надо почитать или самому обмозговать. Слушай, отстань от меня. Мешаешь работать. Ты сам позвонил мне, — возмутился Дувакин. И сообщаю, на днях выйдет номер с пьесой омнишек, и мы хоть немного обойдем Блинова. Что ты все время пугаешь меня Блиновым? Так, — сказал Дувакин значит мне надо заехать к тебе и объяснить всю серьезсть и даже опасность для тебя случая а пока сиди и работай каммиева не объявилась спросил ковригин не знаю и не ведаю хотя одна догадка есть сказал дувакин знаю только что люди острецова еще шныряют в москве какая догадка спросил ковригин «Полагаю, раз ты возвращен в Москву, то и Хмелева скоро объявится вблизи тебя». «С чего бы вдруг?» – удивился Кавригин. «Такое у меня предчувствие», – сказал Дувакин. «Кстати», – вспомнил вдруг Кавригин. «Антонова, искусствовед и модистка, прислала тебе очерк о сиништурских подносах». «Прислала», – сказал Дувакин. «Очень приятно и по-своему написанный». «Странно, странно», — сказал Кавригин. «Кто же меня с мрамуров в восточной бане шалобаном отправил из Синештурова Ягус?» «Не знаю. И судить не берусь. Сам оценивай свои дурости. Жди на днях.